После революции к концу 60-х годов обнаруживается, что самые серьезные успехи новых левых были достигнуты не в деле образования общества, а в плане личной карьеры. Движение было мощным, оно дало толчок для повышения вертикальной мобильности в обществе. Выходцы из кирпичных университетов все-таки одержали историческую победу над джентльменами. Это был тот самый последний бой, который позволил сформировать новые политические элиты, адекватные задачам социального государства. В Англии, например, появились политики, которые говорили в нормальном английском языке, а не на аристократическом жаргоне. Но чем больше они завоевывали позиции в обществе, тем менее радикальными становились. Вчерашние бунтари, герои баррикад, оказались депутатами парламента, профессорами, министрами, модными социологами, известными писателями и так далее. Последнее поколение французской школы в лице Хабермасса и Некта стали идеологами левого крыла социал-демократии. Причем в случае с Хабермасом трудно говорить уже даже о левом крыле – это просто политическая философия, не отвлекающаяся от марксизма но вполне укладывающиеся в рамки буржуазной общественной мысли. Хабермас пишет по очень важные вопросы. Он изучает социальную сферу, значение которой в обществе существенно повышается. Хабермас показывает, что по мере того, как развивается общество, в нем начинает нарастать значение вне экономических вопросов, факторов. Мы освобождаемся от вопроса о том, Где достать попитание? Как не умереть с голоду? Такие вопросы, как потребность в образовании, здравоохранении, культуре, потребность в общении, кстати говоря, потребность и солидарности и так далее, выходят на передний план. Кто является представителем социальной сферы? Социал-демократия. Можно сказать, что социал-демократия, переставшая быть революционной и даже реформистской силой, это Политическое воплощение социальной сферы, представитель ее интересов, разумеется, в рамках капитализма и социального государства. Бюрократическая машина социал-демократической партии – вот высшая форма представительства социальной сферы в рамках такой системы. Часть бывших новых левых, получив посты в университетах США, создала так называемый «Аналитический марксизм». Здесь можно вспомнить работы Эрика Олина Райта о классах. Привлекается огромная масса эмпирических данных в духе стандартной американской социологии. В итоге, написав огромный том о классах, Райт приходит к двум выводам. Во-первых, что в Америке рабочий класс существует. А во-вторых, что у него есть определенные элементы классового сознания то есть подтверждаются два тезиса, которые среди марксистов считаются самоочевидными. Но обращается Терайт не к марксистам и даже не к левым, а к либеральным академическим элитам. Он интегрирует марксистские гипотезы в академическую социологию, доказывая их соответствующей аргументацией. Наконец, следующее поколение, которое в революционных битвах 1968 года не участвовала, либо застала их в совсем юном возрасте, начало отходить не только от марксизма, но и от левых идей в сторону постмодернизма. Концептуальная основа постмодернизма – есть отсутствие каких-либо целостных концепций. Значит, можно быть немного марксистом, немного либералом, слегка анархистом, кое в чем консерватором. Главное – быть эклетичным. Большие нарративы, тотализирующие дискурсы, то есть попросту говоря, теоретическое мышление, объявляются не только достоянием прошлого, но и закрепощающим мышление. Чтобы раскрепостить мысль, надо отказаться от всякой системной логики, а в идеальном случае вообще от всякой логики. Это, на мой взгляд, очень закономерный результат деградации западного марксизма как общественного движения. По мере продвижения по социальной лестнице люди начинали формировать новую идеологию. Если с помощью бунта они заставили старые элиты потесниться и заняли определенное положение в системе, то теперь приходится решить очень сложный вопрос. С одной стороны новый социальный статус предполагает примирение с системой, но с другой стороны Простой отказ от прежнего радикализма, переход на консервативные позиции невозможен. Ведь нынешнее процветание достигнуто благодаря прежнему бунту. Интеллектуально и политически дезавуировать свой бунт значило бы подавать собственное нынешнее положение, поставить себя обыкновенным перебежчиком, карьеристом и предателем. Значит, надо соотнести свои нынешние позиции с прежним бунтарством. Если человек, как Йошка Фишер в Германии, сначала кричал «Долой государство!», а потом стал министром, то надо доказать, что одно не противоречит другому. Все ведь знают, что если бы в 1973 годы Фишер не кричал «Долой государство!», то в 1990-е он бы не стал министром. Его просто никто бы не знал. В по-советском обществе человек мог быть профессором марксизма ленизма, а на следующий день выйти и сказать «все, что я вам преподавал в предыдущие годы, все, что я писал в своих диссертациях – это полная хинея, но я все равно профессор и великий специалист». Никто не требовал, чтобы таких людей лишали научных званий и права преподавать общественные науки. Никто не сдал вопросов. Почему? Потому что спрашивать было некому, Немногие, кто мог. Чтобы спросить, были счастливы уже тем, что их вернули из тюрем и психиатрических больниц. Но в западном обществе проблема существовала. Хотя бы потому, что далеко не все участники движения сделали карьеру, а память у многих оказалась на редкость хорошей. И вот тут-то на выручку нашим героям приходит постмодернизм. Эта методология идеально помогает решению личной моральной проблемы для определенной категории интеллектуалов. Можно, с одной стороны, сохранить преемственность по отношению к радикальному дискурсу. Не предлагается же вернуться на позиции позитивизма и классического либерализма, а с другой стороны поставить обрывки произвольно препарированных радикальных идей на службу консервативной в сущности идеологии. Ибо отказ от больших нарративов и филизирующих дискуссов означает, если перевести на человеческий язык, отказ от какого-либо осмысленного и целостного проекта для образования общества. Иными словами, отвергается не только революция, но и всякий сколь-нибудь последовательный реформизм. Революционный смысл отвергается не во имя консервативного смысла, а во имя отказа вообще от всякого смысла. Но с точки зрения социальной практики, последний вариант может быть даже хуже. С точки зрения постмодернизма, настоящий радикализм состоит не в том, чтобы изменить общество, а в том, чтобы осознать значение всех маленьких и частных групп в этом обществе и понять самооценку этих групп. Ален Турен во Франции, например, говорил, что главное иметь ценности, выходящие за пределы буржуазных ценностей, то есть общество может остаться таким, какое оно есть, но я, как интеллектуал, способен выработать ценности более высокого порядка и жить соответственно. Причем традиционные ценности рабочего движения, революционной борьбы и классовой среданности как раз отвергаются, ведь они порождены буржуазной эпохой, а не информационной революцией, например. Интеллектуал с презрением отвергает узкую идеологию промышленного рабочего. Зато для него становятся крайне важны символические принципы и лозунги. Необходимо обязательно квалифицировать всевозможные группы. Уточнить, в чем ущемлены права гомосексуалистов, в какой мере недоучтены интересы женщин, насколько серьезны культурно-этнические проблемы пыльтариканцев как проявляется сегодня дискриминация негров. Все перечисленные проблемы совершенно реальны. Вопрос только в том, насколько их рассмотрение приблизит нас к пониманию общей логики, по которой развивается капиталистическая система. Между тем обнаруживается, что ущемлены и права белых мужчин-протестантов. Затем обнаруживается, что унитенные полтариканцы крайне враждебно относятся к внаправию женщин, а мачизм является важным элементом культуры угнетённых народов. В этом месте мнения разделяются. Одна часть постмодернистской интеллигенции понимает, что права женщин всё же важнее ради их тыжества можно даже разбомбить несколько годов в Вагнистане или какой-либо другой далёкой от цивилизованного мира местности. Другая часть Напротив, уверена, что права человека являются очередной ловушкой катализирующего дискурса, и нет никаких причин навязывать меньшинством западные стереотипы вроде уважения к чужой личности. Если уж заниматься практической работой, защищая интересы представителей ущемленных групп, то проблема проще всего решать в индивидуальном порядке, что уже показали на собственном примере бывшие бунтари. В итоге высший средний класс, ранее пополнившийся некоторым числом выходцев из рабочих семей, впитывает в себя определенное число афроамериканцев, протариканцев, гомосексуалистов. Увеличивается число женщин, занимающихся ответственные посты. Все это бесполно очень позитивно. Но, увы, это отнюдь не изменяет жизни большинства угнетенных и тем более никак не разрешает основных противоречий капитализма. Даже если взять частный вопрос о положении той или иной социально ущемленной или дискриминируемой группы, то продвижение вверх отдельных ее представителей никак не улучшает ситуации. Ведь, например, темнокожий американец одновременно является еще и рабочим и жителем депрессивного района и так далее. Отмена формальной дискриминации по разному признаку ничего не меняет. Более того, дискриминация воспроизводится только в новом виде. К началу 1990-х годов революционный импульс западного марксизма казался полностью исчерпанным. Герои прошлого либо умерли, либо перестали вызывать уважение. Другое дело, что подобный кризис был результатом своеобразного социального успеха. Поколение бунтующих интеллектуалов смогло не только решить свои личные проблемы, но и изменило мир.